Глава вторая. Кали, мать. Молодому жрецу Кали было двадцать лет. Он не подозревал, какой ужасной госпоже он собирался служить. Она, как тигрица, которая с тихим рычанием чарует взглядом свою жертву, готовилась, играя, насыщаться им в течение почти десяти лет. Десять лет быть зачарованным находиться во власти двух огненных зрачков. Он жил в храме наедине с ней, но в центре головокружительного водоворота, так как палящее дыхание иступленных толп вздымало под портиками храма, подобному сону, вихри жгучей пыли. Бесчисленные пилигримы, монахи, садху, факиры, индусы и магометани — все божьи безумцы сходились сюда. Примечание. Тут были безумцы Писания, в котором царило одно слово — «Оммы». Были такие, которые плясали и, корчись от смеха, кричали «Браво!», издеваясь над обманчивой видимостью мира. Другие, совершенно голые, питавшиеся вместе с псами объедками нищих, Совершенно не видели разницы между одной формой и другой и ни к чему больше не были привязаны. Здесь происходили мистические и вакхические хороводы тантриков. Юный Рамакришна наблюдал их. Позже он не без юмора описал все это внимательным и взволнованным взором, иногда очарованный, иногда полный отвращения. Конец примечания. Храм был с пятью стрельчатыми куполами. К нему вела открытая терраса над Гангой между двойным рядом из двенадцати маленьких с одним куполом храмов бога Шивы. В противоположном конце просторного, мощенного, четырехугольного двора, лицом Кали, стоял другой большой храм Кришны и Радхи. Примечание. Храм существует и поныне. Комната Рамакришны в северо-западном углу двора, сейчас же за двенадцатью храмом Шивы, была с полукруглой верандой, с колоннами, подпиравшими крышу, выходившую к ганге с западной стороны. На большом четырехугольном дворе помещался зал для музыки и священных представлений. По бокам были расположены комнаты для гостей, кухни для них и для богов. С восточной и северной стороны простирался чудесный, с двумя прудами, тенистый сад, тщательно разделанный, полный цветов и благоухания. Подальше мы видим теперь группу из пяти священных деревьев, посаженных по желанию Рамакришны и ставших известными под именем Панчавати. Здесь он проводил целые дни, размышляя и беседуя с матерью. Рядом шумит ганга. Конец примечания. Целый мир символов, три единства природы матери, Кали, Абсолюта, Шива и любви, Радхаканта, Кришна, Радха, арка, перекинутая между небом и землей.